Глава третья. Яна. Слова, что он меня не убьет и не изнасилует, не успокоили. Я просто не верю. Ну и бежать не могу. Я ужасно дико устала. Нет сил сопротивляться. Он чуть ли не сам усадил меня в свою тачку, вручил сумку, которую мне не удалось украсть, пристегнул ремень безопасности и запер дверь. Вот теперь мне точно некуда бежать. Да и неохота уже. В машине тепло, сиденье мягкое, пахнет приятно. Хочется подтянуть ноги и уснуть. Наверное, он сейчас повезет меня к ментам, сдаст с рук на руки и уедет по своим делам. Забудет происшествие с сумкой и будет жить дальше, а вот моя жизнь окончится. Ну и пусть. А может, он не к ментам меня везет, просто решил помочь? В добрые намерения и благотворительность я не верю. Казалось бы, от близкого человека никак не ожидала удара в спину. То что говорить про незнакомца, которого я собиралась ограбить? Поверить, что я понравилась ему, не могу. Сейчас я похожа на ходячий труп. А кому нравятся трупы? Мысли атаковали мою несчастную голову, и я сильнее занервничала. Ты сказала, что давно не ела. Вдруг произнес мужчина, и я вздрогнула. Голос у него был низкий, но приятный. «Угу», — пискнула в ответ. Только пусть не говорит, что его это заботит. Не удержалась и стянула с головы неудобную шапку. Резинка сорвалась с хвоста вместе с шапкой, и волосы, как ершистый веник, рассыпались по плечам. Представляю, какое я сейчас чучело. Едва не выругалась вслух, когда мужчина резко затормозил. Хорошо, что я была пристегнута. «Как тебя зовут от чего Отчего-то каким-то хриплым голосом спросил незнакомец. Облизнула... Сухие, потрескавшиеся губы, и хотела соврать насчет имени, но резко передумала. Я вдруг на инстинктивном уровне поняла, что этому типу лучше не лгать. «Яна», — ответила тоже хрипло, — «Майская Яна Андреевна». «Майская Яна», — повторил он, словно пробуя мою фамилию и имя на вкус. «Знаешь, у тебя, Яна, редкая фамилия». Пожала плечами и зачем-то рассказала о своей фамилии. Меня подкинули в дом малютки. Это случилось в мае месяце, потому мне и дали фамилию Майская. «А твое отчество?» – нахмурился мужчина. «Женщина, что работала там, дала отчество своего отца. Имя тоже она дала. Мне рассказывали, что она любила меня и даже удочерить хотела, но...» Однажды она попала в аварию. И все. Отвернулась и уставилась в окно на прибегающий мимо центр города. Яркий, роскошный, холодный и неприступный. Дыхнула на стекло и провела пальцем по запотевшему пятнышку и спросила, не поворачивая головы, «А вас как зовут? Можно узнать?» «Можно», — хмыкнул мужчина, — «меня зовут Швед». Отвлеклась от городского пейзажа за окном и посмотрела на мужчину. «Швед?» — переспросила удивленно. «Это что, имя такое?» Я думала, так называют жителей... «Швеции» или «Швейцарии». «Увы, я не сильна в географии». «Точнее, я вообще не сильна ни в каких науках». «Это прозвище от фамилии», — пояснил он с улыбкой. «Оно со мной еще с подросткового возраста, но воспринимаю как имя. Если тебе действительно интересно, то зовут меня Шведов Олег Викторович». «Олег Викторович Шведов». То же, как и он, произнесла вслух «Словно пробуя новое имя и на слух, и на вкус». Коротко улыбнулась ему и сказала, «Приятно познакомиться, Олег Викторович. Вы простите меня, пожалуйста, за это». Похлопала по сумке. «А вдруг он жалится и не повезет меня к ментам?» Он усмехнулся и вдруг сказал, «Открой сумку». «Что?» – удивилась не на шутку и вжала голову в плечи. «Зачем?» «Зачем он просит открыть сумку?» «Желает увидеть жадность и сожаление в моих глазах при виде новеньких пачек с деньгами?» «Открой и узнаешь», – произнес он и добавил чуть резче. «Не люблю повторять». Вздохнула и сделала, как он сказал, открыла сумку, но заглядывать в нее не стала. «Посмотри, что внутри», – потребовал он. Так и знала. Сунула нос в сумку и по очереди вынула содержимое, которого оказалось не так и много – кожаная кобура. «Две небольшие коробки с патронами, кнопочный телефон, зарядное устройство к нему и несколько новых сим-карт. Никаких денег. Абсолютный ноль. Если собираешься совершить нечто противозаконное, то сначала стоит убедиться, что получишь желаемое, а не пустышку в руках и пулю меж глаз», – серьезным тоном заявил мужчина. «Я быстро закрыла сумку и закусила нижнюю губу». Зажмурила глаза. Я тупая неудачница. Вот кто я. Не смотрю на мужчину, а смотрю в окно. Мне стыдно и страшно. И слава богу, он больше не пытается заговорить со мной. Мы подъезжаем к ресторану. Олег паркуется, и когда он глушит двигатель, я понимаю, что все. Теперь он отправится ужинать в этот роскошный ресторан, а меня попросит исчезнуть и больше не делать глупостей. Слава богу, он решил отпустить меня, а не сдать ментам. Но почему-то становится... «Еще тоскливее на душе. Я знаю почему. Не хочу выходить из этой теплой и дорогой машины. Хочу остаться. Но это невозможно». Натянула шапку и кое-как затолкала под нее волосы. Отстегнула ремень безопасности. Сумку шведа убрала себе за спину и нажала на ручку двери. Заперто. Взглянула на мужчину, который наблюдал за мной странным взглядом, и пробормотала. «Спасибо, что не повезли в ментовку». «Ты думала, я везу тебя к ментам?» – удивился он. И лицо мужчины вдруг стало таким мрачным, злым и страшным, что я не на шутку перепугалась. Вжала голову в плечи и смолчала. Он шумно выдохнул и, как ни в чем не бывало, произнес. «Я не думал сдавать тебя ментам. Ладно, забыли, пойдем лучше поедим, я голоден». Расширила глаза от удивления. «Он серьезно?» «Я... я не смогу оплатить». «Ужин», – проговорила неуверенно. «Не думаю, что он всерьез станет трясти с меня деньги за еду в ресторане, но все-таки стоит прояснить этот момент на берегу». Швед раздраженно запустил пальцы в свои темные волосы и рассмеялся. «Я тебя угощаю, мелкая», – смеясь сказал он и разблокировал двери. Я выбралась в прохладу ночного города и последовала за мужчиной. Когда мы вошли внутрь ресторана, красивая девушка за стойкой с бейджем на груди «Администратор» Расплылась в счастливой и кокетливой улыбке при виде шведа. «Олег Викторович рады вас снова видеть», – пропела ухоженная администраторша. Швед тоже улыбнулся и сказал, «Катя, отправь в мою банкетку шустрого официанта. Мы голодны, как звери». Девушка кивнула и бросила на меня мимолетный взгляд, но я успела заметить в ее глазах немой вопрос и брезгливость. Я лишь гордо задрала подбородок и, стараясь идти точно королева, последовала за шведом. Яна. Ресторан был шикарным и дорогим, с чучелами диких зверей, с коврами, на которых остались следы от моих стареньких кроссовок, с люстрами, которые я в жизни не видела. Позолоченные, с огромными хрустальными подвесками, с официантами и официантками в строгой форме и белых перчатках. Почти все столики были заняты роскошно одетыми и никуда не спешащими людьми, что пришли в это заведение отдохнуть после трудного дня. «Вкусно поесть и выпить». Играла ненавязчивая музыка, русский романс, приятно звучал звон хрустальных бокалов. Люди смеялись, разговаривали, кто-то молчал, и всех объединяло одно – богатство. Аромат денег, благополучия смешался с ароматом хорошей, очень вкусной еды и будоражил мое сознание. Я до слез, до отчаяния хотела стать одной из этих людей, Богатый! свободной в своих желаниях и действиях. Хочу позабыть о нищете и голоде. Навсегда. Мы прошли в закрытую банкетку. Здесь был круглый столик, накрытый белоснежной накрахмаленной скатертью и очень красиво сервированный. Официант отодвинул для меня стул, и я плюхнулась на него, не подумав даже снять куртку и рюкзак. Швед разделся и остался в одной черной футболке. Сейчас, глядя на него при хорошем освещении, я разглядела мужчину. У него красивые черные глаза, такие темные, что в них можно утонуть. И пушистые ресницы, зависть любой девчонки, но лицо хищное. Взгляд тяжелый и мудрый. Мой взгляд коснулся его волос. Волосы тоже темные, черные и отливают самый настоящий синевой, так необычно, а еще от него веет опасностью. Снова перевела взгляд на лицо. Жесткая щетина добавляет смертоносности, которая скрывается в нем. Мужчина очень крупный. Он высокий и сильный. Его широкая спина и могучие плечи могут закрыть от любой беды. Швед позволяет мне рассматривать его, сам молчит и словно ждет чего-то, а я не могу оторвать от него взгляда. Смотрю на его руки. Почему-то набухшие вены на его сильных руках мне неожиданно нравятся. На его руках нет ни часов, ни браслетов и нет никаких колец. Похоже, он не женат». «Нравлюсь?» спросил вдруг швед. Его вопрос застал меня врасплох, и я нервно дернулась, ударилась коленками о стол, и посуда звонко бряцнула. «Нет». Выдохнула, не успев осознать, что сказала. Но слова слетели с моих губ. «Вы большой и страшный». Швед растянул чувственные губы в хитрые усмешки и сказал «Так и должно быть, Яна. Настоящий мужчина должен пугать маленьких девочек» сглотнула и облизнула губы, зачем-то согласно кивнула, словно принимала его довод, хотя по факту он надо мной посмеялся. У тебя есть особые предпочтения в еде, сменил он тему и взял в руки красивую книжку. Меню. Пожала плечами. Какие у меня могут быть предпочтения? Сытно поесть, чтобы потом долго можно было продержаться без еды. И неважно, что это за еда, главное набить брюха. Не возражаешь, если я закажу сам? поинтересовался он, чем вызвал у меня еще больше нервозности. Снова облизнула губы и кивнула. Почему он так любезен со мной? По идее, это я должна быть с ним милой и вымаливать прощение за попытку воровства. К нам подошел официант и принял заказ. Названия блюд были для меня незнакомы, но поняла из заказа одно – швед заказал для меня мясо. При мысли о мясе рот тут же наполнился жадной слюной. Руки затряслись в неверии, что через каких-то двадцать пять минут мои зубы вонзятся в сочную мякоть. Желудок тут же отреагировал на столь яркую картину, что громко заурчал. На голодные боли я уже давно не обращаю внимания, но сейчас желудок заныл. Вздохнула и закрыла глаза. «Пока готовят основное блюдо, попробуй вот эти гренки с маслом». Проговорил мужчина, и передо мной официант опустил маленькую тарелку с тремя небольшими кусочками промасленного хлеба. Гренки. Я никогда не пробовала гренок. Трясущимися двумя руками взяла первую гренку и отправила ее целиком в рот. Два раза хрустнула и тут же проглотила, не веря, что наконец съем. Схватила вторую и почти не жуя проглотила. Третью тоже не заметила, как съела, и тяжело дыша, все еще ощущая дикий голод, уставилась на шведа. Мужчина странно на меня смотрел. Он поставил локти на стол и положил подбородок на сцепленные пальцы. В его взгляде не было жалости. В его взгляде я увидела печаль. «Простите, можно воды?» спросила хриплым голосом. На столе стоял графин с кристально чистой водой, но я не доверяла своим рукам. Не только разолью, но и разобью графины красивые бокалы. Швед налил полный бокал воды и придвинул его ко мне. Выпила все до последней капли. В этом месте даже вода вкусная. «Откуда у тебя синяк?» – задал он мне вопрос. Я нахмурилась. Рассказывать о своих нелицеприятных приключениях и тотальном падении не хотела. Мне было стыдно. Коснулась сначала лица, а потом взяла обеими руками шапку и натянула ее сильнее, словно пыталась скрыть свой фингал, но, увы. «Не хочешь, не рассказывай», — произнес он, а потом кивнул на мои руки. «Но «Ну вот мой совет обязателен к исполнению. Сейчас встаем и идем в заведение, где ты помоешь тщательно с мылом руки. Поняла?» Посмотрела на свои руки и тут сжала их в кулаки. Да, руки требовали мытья. «Хорошо», — согласилась и хотела отодвинуть стул, как вдруг вездесущий официант тут же оказался рядом и отодвинул стул. «Яна». Ресторанный туалет выглядел шикарнее, чем весь мой бывший детский дом. Даже круче, чем кабинет директрисы. Такого кристально-белого умывальника, а уж тем более унитаза, я не видела никогда. Я долго мыла руки ароматным мылом, оно пахло кокосом. И мне понравился этот запах. Стянув шапку, критически глядела на себя в зеркало и удивлялась факту, как быстро человек из симпатичного может превратиться в страшилище. Я была сама на себя не похожа. Да, я грязная, волосы немытые, торчат в стороны, как ершистый веник. Лицо заострилось и побледнело. Фенгал красоты не добавлял. Посмотрела на свои руки в мыльной пене и тяжело вздохнула. Смыла пену, промокнула руки салфетками и приложила их к лицу. Шумно вдохнула приятный аромат свежести и кокоса. Выдохнула и снова посмотрела на свое отражение. В зеркале увидела отражение окна за спиной. Его можно открыть и спокойно выбраться. Я могу уйти прямо сейчас, и швед меня не найдет. Да и не станет он искать воровку-заморашку. за Я удивляюсь, что он вообще меня привез в ресторан и решил накормить. Если у него проснулась жалость, то мог и в любую забегаловку меня притащить. Странно все это. Может, он пытается таким образом меня удивить, покорить, чтобы я потом, как покорная овца, пошла за ним? Может, он, как ржавый, решил из меня сделать товар? У Позвоночника коснулся неприятный колючий холод и льдинкой прополз, вызывая дрожь. Сердце учащенно забилось. Закружилась голова, перед глазами резко все потемнело. Я едва успела ухватиться за умывальник и не упасть. К горлу подкатила тошнота, а желудок вдруг так сильно заболел, что на глазах выступили слезы, и я не смогла сдержать стона боли. Приступ длился недолго, но приятного было мало. Отдышавшись, поняла для себя, что никуда я не побегу. Не продержусь я долго. Я изнурена, истощена. От голода скоро подохну. Лучше бы мне с этим шведом подружиться. Я ведь сообразительная. Я могу стать полезной. Может, я смогу его убедить, что я плохой товар, но хороший помощник? Если надо, полымыть мыть буду, унитазы чистить». Лишь бы крышу над головой дал и кормил сытно, другого ничего не прошу. Личного счастья у меня нет, и, как оказывается, не знала я счастья и не знаю. Дома нет. Воспоминания полны боли, страха и агрессии, что я с удовольствием их забыла бы. Друзей у меня не было и нет. Нечего мне вспоминать. Ржавый предатель. Все его обещания, ложь. Никакой любви, никакой дружбы. Только расчет. Козел гнилье, мразь. Ржавый был моим якорем в этой жизни, был моим смыслом, но после его предательства жизнь стала выжженной дотла. И только Бог знает, как сильно я хочу выбраться из трясины нищеты и голода. Хочу стать богатой, очень богатой, независимой, со связями, чтобы никто и никогда не смел распоряжаться моей судьбой, чтобы меня увидели все приютские, особенно ржавый, и понял, кого предал. Кого хотел сделать шлюхой и продать в угоду своего светлого будущего? Королеву он себе найдет. Мразь! Я сама стану королевой!» Сжала руки в кулаки. Кулачками смахнула с лица злые слезы и приняла решение. «Швед» — мой шанс. Шанс, который я не должна просрать. Должна ухватиться за него, как за соломинку. Я хочу новую жизнь. И без помощи кого-то сильного, умудренного жизнью — имеющего власть и деньги, у меня ничего не выйдет». С этими мыслями я вернулась к шведу. Мужчина встретил меня долгим тяжелым взглядом, и я заготовила уже речь в оправдании, почему так долго, но он не стал спрашивать об этом, лишь сказал «Снимай рюкзак и куртку, садись и ешь. Только не спеши, если не хочешь получить заворот кишок». Кивнула. Рюкзак бросила на пол, куртку сняла и ее забрал официант, унес куда-то. Но я уже забыла о куртке. Жадно, глядя на щедро накрытый стол, поняла, что сейчас лишусь сознания. Запахи мяса, овощей, свежеиспеченного хлеба, морса, чего-то еще невероятно аппетитного и наверняка вкусного, свели меня с ума. Сжала спинку стула и пошатнулась. В глазах темнота, дыхание вырывается с хрипом. Я так сильно оголодала, что не в силах даже сесть за стол и съесть кусочек этой желанной пищи. Яна. Сквозь шум в ушах слышу взволнованный мужской голос, но я не в силах ответить, мне плохо. Очень-очень плохо. Кажется, я падаю. Но вдруг чьи-то сильные руки поймали меня, не дали упасть, и кто-то сжал меня так крепко, даже жадно, словно боясь потерять. Яна. Ну-ка, девочка, очнись. Открой ротик и выпей. Губ коснулся холод стекла, и в рот полилась вкусная вода. Жадно выпила все, что было в бокале, и открыла глаза. Я полулежала на полу. Швед сидел на корточках передо мной. Плечи и голову мужчина держал у себя на коленях. В его черных глазах плескалось настоящее беспокойство. «Это сколько же ты не ела, Яна?» Усмехнулся он как-то горько. «Мне жаль тебя разочаровывать, мелкая. Но сегодня съесть я дам тебе немного. Иначе тебе станет так плохо, что этот приступ покажется раем. Можно мясо?» прошептала я. Он вздохнул и сказал, «Нужно. Я специально для тебя заказал куриный суп. Съешь его и салат. На этом пока все, иначе желудок вернет все обратно». Он помог мне подняться и сесть за стол. Потом вдруг придвинул ко мне свой стул и, что вообще неожиданно, сам зачерпнул ложку ароматного, просто одуряюще вкусно пахнущего супа и протянул ложку к моему рту, открывая рот мелкая с улыбкой проговорил швед. «Сам покормлю тебя». «И не протився, у тебя сил нет даже ложку держать». Даже не собиралась противиться. У меня и правда, силы были на исходе. Открыла рот, как послушная девочка, и зажмурилась, замычала от удовольствия, когда мой рот наполнился горячим, но не обжигающим бульоном. Нежный суп с ярко выраженным вкусом. Мне показалось, что от этого удивительного куриного супа веяло теплом домашнего очага. Следующая ложка — не только бульон, но и кусочек курицы. Потом — клёцка. И так вкусно, что не могла сдержать стон. А когда тарелка опустела, я посмотрела на шведа, открыла рот, чтобы сказать ему, не знаю, что сказать, «Спасибо, можно мне еще супа, хочу остаться здесь навсегда». «Боже, какая я жалкая!» Вместо слов с губ сорвался всхлип, а потом я просто как самая настоящая девчонка разревелась.